Глава шестая Счастье, я тебя жду, а нужно ли ждать? Одно из самых популярных у нас пожеланий на день рождения, на Новый год или на любой другой праздник – это пожелание счастья. Я желаю тебе счастья, я хочу, чтобы все были счастливы. Но что такое счастье? Как его достичь? Можно ли стать счастливым человеком своими силами, или для этого нужно что-то еще? Везение, помощь со стороны. Именно о счастье, о том, как впустить его в свою жизнь, и расскажет эта глава. Где ты? Счастье. Начнем с вопроса, который я часто задаю слушателям. Что такое счастье? Казалось бы, проще ничего не придумаешь. Но вот ответ на этот простой вопрос почему-то вызывает большие затруднения. Большинство из нас не могут дать точное определение и говорят примерно так. Ну, счастье – это когда все здоровы, счастье – это когда у меня есть хорошая работа, счастье – это много денег, счастье – это когда тебя любят. Но на самом деле все эти вещи – безусловно, необходимые, положительные, не являются счастьем. Это понятие гораздо сложнее и в то же время проще, чем все определения, которые я только что привел. С одной стороны, счастье не только в деньгах и не только в семье. У вас может быть замечательная семья, но вы сами при этом болеете. Вы счастливы? Или у вас может быть хорошая работа, но при этом отношения с родными оставляют желать лучшего? Вы счастливы? Наверное, нет. А ведь все люди могут быть счастливыми. Я даже сказал бы по-другому. Люди должны быть счастливыми. Но если счастье не в деньгах, не в постройке дома, не в наличии жены или мужа, то в чем же? Счастье внутри нас. Счастье в очищении сознания. Современная психология в основном выстраивает понятие счастья на взаимоотношениях. Да, отношения между людьми очень важны, но то, что происходит внутри нас, то, как вы настраиваете свой разум, гораздо важнее. Ведь, согласно ведическому знанию, счастье возникает в результате правильной направленности разума. Сначала вы вводите себя в нужное русло, настраиваете должным образом свое мышление – Вы входите в состояние счастья, и вот тогда уже у вас налаживается ситуация по всем остальным фронтам – в личной жизни, на работе, в семье. Но как правильно направить свой разум и куда его направлять? А вот здесь уже нужна целая система действий. Мне доводилось читать всевозможные пособия и практикумы для тех, кто хочет достичь счастья здесь и сейчас. Там много внимания уделяется настрою, аутотренингу и подобным вещам. В принципе, все это имеет значение и может быть полезно, но подход должен быть еще более системным. Итак, как настроиться на счастье? Каждую секунду человеку нужно действовать перекор той силе, которая заставляет его быть несчастным. Он точно должен знать, как ему вести себя что можно допустить в свою жизнь, в свое сознание, а что никогда нельзя туда допускать. Например, молодой человек никогда не употреблял наркотиков и решил их попробовать. Он делает себе укол, и у него меняется представление о счастье. Ему начинает казаться, что счастье находится не в сфере труда и работы над собой, а внутри шприца, внутри таблетки. Значит, надо добыть деньги, чтобы купить наркотики, и тогда будет счастье. То есть его понимание счастья изменилось. Вектор сменился с духовности на низменное. Таким образом, первое, о чем человек должен заботиться, это о чистоте своего собственного сознания. Потому что если в сознании нет чистоты, верного понимания счастья уже не будет. Поэтому любые вещи, меняющие сознание, заставляющие искривляться картину мира, со счастьем несовместимы. Вопрос из зала. Но ведь некоторые употребляют алкоголь, например, для того, чтобы расслабиться. Человек таким образом пытается забыть свои проблемы. Может быть, он счастлив в нетрезвом виде? Ответ Олега Тарсунова. Может, какое-то время и счастлив. Но вы сами сказали, что он пьет, чтобы забыть о проблемах, то есть получить суррогат счастья. Когда он протрезвеет, он снова станет несчастным и опять начнет пить. Где же здесь достижение счастья? Каким образом этому помогает алкоголь? Первый признак чистоты сознания проявляется в том, что человек понимает, что он не во всем хорош, не во всем чист, и ему нужно еще многое в себе менять. Да, вот такой парадокс. Чем больше вы видите в себе возможностей для исправления, тем чище ваше сознание и тем короче может быть ваш путь к счастью. Если человек уверен, что он очистился, то сама по себе эта идея уже равносильна падению. Я очистился, то есть я святой. Так? На самом деле такая уверенность означает, что человек стал эгоистом, перестал чувствовать свои грехи. Очищение сознания начинается с со осознания своих ошибок и недостатков. Главное препятствие к счастью и чистоте сознания это эгоизм. Это та сила, которая загрязняет наше восприятие мира, так говорят веды. Эгоист хочет действовать только в угоду себе. Это приводит его к антагонизму с окружающими людьми, потому что эгоизм рождает эгоизм, а бескорыстие рождает бескорыстие. Эгоизм — это сила, которая заставляет нас страдать. Каким образом она мешает счастью? Эгоизм замешан на постоянном «я», «мне», «моё». У меня хорошая квартира, но мне мешают соседи. У меня хорошая работа, но там гад начальник. Я бы подписал договор, но моих стараний не оценили деловые партнеры». «У меня хороший вид из окна, но в доме напротив сосед развешивает на балконе свои пододеяльники. Они мешают мне наслаждаться видами». Если человек рассуждает так, он никогда не достигнет счастья, потому что ему всегда что-то будет мешать. «У этого кого-то тоже есть я. Его. Моё я вступает в противодействие с его я». Возникает конфликт, невозможно добиться счастья, если всегда возникают препятствия. Вопрос из зала: А как вы предлагаете бороться с эгоизмом? Ответ Олега Тарсунова: Если вам кажется, что постоянно кто-то мешает, я не говорю о случаях, когда, например, соседи реально мешают жить всему дому, бывает и такое. Попробуйте переключить свое внимание. Самый лучший выход – начать помогать другим людям. Немного практики для всех. Многие считают, что борьбу за счастье нужно начинать сразу с каких-то сложных методов – духовных практик, медитации и прочего. На самом деле начинать всегда проще с малого. Хотя бы с того, чтобы вежливо общаться с сотрудниками на работе, которых вы, возможно, считали недостойными вашего внимания. У меня высшее образование, а у них 8 классов. Может быть, ваша плохая карма как раз и была вызвана презрительным отношением к людям? Лучший способ изжить в себе эгоизм, пересиливать себя, общаться с теми людьми, которые, может быть, кажутся вам неприятными. У всех есть в окружении люди, которые огорчают нас, но это неспроста. Так положено по судьбе. Мы все совершали плохие поступки в прошлом, и в результате нам приходится страдать. Но нужно налаживать отношения, именно таким образом мы побеждаем негативную карму. Очищение сознания находится в сфере общения. Нужно общаться. Часто люди думают, какой смысл унижаться? Я не хочу говорить с этим человеком, он мне неприятен. А в этом-то и смысл, в очищении сознания. Вы приобретаете способность быть бескорыстными, действовать на благо. Конечно, чтобы начать общаться с тем, кто нам неприятен, нужны силы. Откуда их взять? Главный источник аскеза. Силы берутся только в аскетизме, в вине, в чрезмерной еде, в излишествах аскезы нет. Ведь, как многие рассуждают, у меня неприятности в жизни, куплю-ка я венца и тортик, отвлекусь. Но таким образом проблема не решается. Венцо и тортик действуют против аскезы, а значит усугубляют ситуацию. Из чего складываются аскезы для приобретения сил и продвижения к счастью? Вот главные составляющие соблюдение режима дня, очищение тела, очищение сознания, то есть молитвы или духовные практики, пожелание счастья окружающим, укрепление воли. Еще одна сила, которая не дает очистить свое сознание – самообман. Это когда мы говорим себе «А у меня с сознанием все нормально, у меня в жизни все хорошо». Значит, вы абсолютно счастливый человек, но почему же тогда вас преследуют неудачи, разочарования? Почему вы жалуетесь на работу, на отсутствие денег? Может быть, не так уж все хорошо. Если счастье не в деньгах, не в постройке дома, не в наличии жены или мужа, то в чем же? Счастье внутри нас. Счастье в очищении сознания. Это была очередная цитата. Итак, счастье в сознании. Исправим сознание, исправим негативные моменты в жизни. Веды описывают абсолютно счастливого человека так. Во-первых, он почти не чувствует голода. Некоторые люди могут голодать по 10-15 дней и голода не ощущают, несмотря на то, что у них не хватает питательных веществ. Святой человек может поститься, пока к нему не придет пища. Далее он не чувствует холода, его согревает счастье. Человеку хорошо, и он не мерзнет. Еще ему не нужно много спать. Счастье уменьшает потребность во сне. И, наконец, он довольствуется малым. Счастье снижает потребность в том, чтобы иметь какие-то блага, мягкую постель, комфортную квартиру, одежду. Если человек счастлив внутри себя, ему всего этого не надо, потому что ему и так хорошо. Но почему же нам обязательно нужны внешние условия для того, чтобы быть счастливыми? Нужна просторная квартира, спокойные соседи, хороший муж. Почему? Потому что без всего этого нет счастья, ответят многие. Но мы путаем причину и следствие. Несчастья нет, потому что квартиры и мужа нет. А нет мужа и квартиры, потому что нет счастья. Открою страшную тайну. Если вы думаете, что счастье зависит от соседей, мужа, ребенка, от всех, кто нас окружает, счастья не будет никогда. Таким мышлением мы заранее обрекаем себя на полное поражение. Эгоистическое восприятие счастья начинается с мысли «когда у меня будет вот это и вот это, я стану счастливым». Но следующей ступенью будут мысли о том, что «мне должны предоставить хорошую работу», «мне должны дать высокую зарплату». Но появляется хорошая работа, появляются деньги, значит, появляются завистники. И если человек изначально строил свои отношения с кармой с позицией «вот когда будут деньги, тогда будет и счастье», он потерпит поражение. Как это они смеют развивать рот на мою зарплату? И такие мысли будут мешать счастью. То есть представление о счастье, основанном на материальном достатке, неизбежно приведут к краху. Таким образом, вопрос счастья – это вопрос борьбы за направленность своего разума. Первопричина всегда духовна. Для того, чтобы обрести счастье, нужно избавиться от ментальной скверны. Немного практики для всех. Общение является самым первым звеном в очищении сознания. Общаясь с окружающими, человек может повернуть свой разум в сторону счастья. Однако же, если есть какие-то проблемы в общении с людьми, например, мало того, что вы не чувствуете себя счастливым, так еще и судьба запросила вас туда, где практически не с кем общаться. Общайтесь с истиной, желая всем счастья, Или с Богом? С духовной энергией можно контактировать только через имя Бога. Какое имя – это уже зависит от вашей веры. Каковы же признаки осквернения сознания? Если у человека нет желания контактировать с духовной энергией, произносить имя Бога, если ему кажется, что все это глупость, это означает оскверненное сознание. Грязь в сознании не дает возможности экспериментировать. Ведь чистота разума предполагает, что вы принимаете знания, экспериментируете, изучаете и потом делаете выводы. Как определить, есть ли в услышанном истина или нет? Надо проверить. Попробуйте повторять имя Бога, произносить молитву и посмотрите, увеличивается ли количество внутреннего счастья. Если человек просто сходу все отвергает, говорит «Я это не хочу слышать», «Мне это не нравится», «Мне это неинтересно», — это означает оскверненный разум. Он не проверял и не хочет ничего проверять, а чистый разум тянется к этому. Если человек изначально негативно настроен к окружающим, ему кажется, что люди не доверяют ему, смеются над ним, считают его глупым, то это тоже признаки осквернения сознания. Но ведь иногда то, что нам кажется очевидным, таковым не является. Допустим, вы встречаетесь на работе с кем-то, он вам бросает грубо «добрый день», и вы также грубо ему отвечаете. Вы думаете, что коллега относится к вам плохо, но может быть, у него что-то случилось? Вы подходите к нему, говорите что-то хорошее, и здесь выясняется, что у него плохое настроение из-за неприятностей в семье а к вам как раз он относится хорошо. Однако же, согласно ведическому знанию, все люди хорошие, абсолютно все. И если мы доброжелательно настраиваемся по отношению к окружающим, тогда их настрой тоже меняется. Где же взять эту доброжелательность? Опять же, исключительно в чистоте сознания. Ведь мы же приводим порядок свое тело, чтобы оно было чистым, мы чистим зубы, принимаем душ и не видим в этом ничего странного. Также, как нужно ежедневно чистить зубы, необходимо очищать и свое сознание. Оно тоже загрязняется каждый день в результате влияния нашей прошлой кармы, Чистота сознания – это хорошее настроение, любовь ко всем, позитивное видение мира, это яркие краски жизни, любовь к музыке, любовь ко всему возвышенному. И самое главное, чистота сознания означает веру в то, что счастье есть. Очень важно, чтобы не разрушить эту веру, говорить о том, что приносит нам счастье. Есть люди, которые в любом разговоре стараются вспомнить все негативное. Вот там случился теракт, моя тетя ногу сломала, у соседа квартиру обворовали, а в магазине опять подорожали сосиски. Мы обсуждаем недостатки своих детей, супруга, но это не увеличивает количество счастья, а уменьшает его. Что же делать? Надо направить свой разум туда, где есть Счастье. Такая направленность разума обеспечивает энтузиазм, придает целеустремленность, желание действовать и думать в этом направлении. Благотворительность, пожертвование, аскетизм, простота, доброта, милосердие, желание сделать что-то приятное другим людям, энтузиазм, очищение своего сознания, правдивость – все это является силой, которая приносит счастье. Но что же нам мешает поступать правильно? Объявляется большая чистка. Основная концепция счастья, которой придерживаются многие, счастье мне должны дать. Поэтому мы ничего не делаем для того, чтобы быть счастливыми. Цитата.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 Почему родственники не заботятся обо мне? Почему они относятся ко мне плохо? Почему у меня дети такие плохие? Почему у меня вот здесь болит? Почему муж или жена все время болтает об одном и том же, не хочет о другом поговорить? Потому что видеть причины несчастья в других удобнее и проще, чем очищать собственное сознание. В первую очередь следует знать, что сознание – это сила души. Сознание пропитывает все тело, как грубое, так и тонкое. Любое движение, мысли, тело, глаз без присутствия сознания невозможно. Сознание – это сила, которая дает возможность жить телу. Поэтому очищение сознания связано с очищением обоих тел. Цитата. Нет желания помогать другим, нет очищения сознания, нет счастья. Можно делать зарядку целыми днями и проводить по три часа в медитациях без помощи другим людям. Ваше сознание не очистится и счастья не будет. Но многие думают, что запачкаться может только грубое физическое тело. Это большая ошибка. Мы рассмотрим правила очищения и физического тела, и тела тонкого. Итак, вставайте рано утром, не спите до полудня. Соответственно, и ложиться спать нужно не ближе к утру, а до полуночи. Если вы, засыпая, хотите проснуться пораньше и искать свое счастье с утра, значит, день у вас прошел не зря, сегодня вы очищали свое сознание. Это значит, вы победили свою плохую карму в течение прошедшего дня, поэтому ложась спать вечером, думайте, завтра надо встать пораньше. Люди, которые отдают все свои силы поиску счастья, а спать ложатся пораньше, находятся в благости. Вы можете спросить, а кто же будет зарабатывать деньги? Но если человек очищает свое сознание, деньги ему зарабатывать проще, чем тому, кто просто работает, как ишак. У него формируются хорошие качества характера, благодаря которым его будут уважать на работе, а значит, он будет продвигаться по службе. Если вы встали рано утром и не помылись, через 15 минут токсины уже пойдут в кровь. После сна у нас оскверненное тело, поэтому с утра, встав с постели, нужно сделать омовение прохладной водой или теплой, если есть болезни суставов или позвоночника. Немного практики для всех. Не нужно есть мясо, рыбу и яйца. Насилие не может дать гармонию и счастье. Ведь мясо – это пища насилия, результат убийства животного. Яйцо тоже не было предназначено для того, чтобы мы его ели. Из него должен был вылупиться цыпленок. Желание есть мясную пищу – уже оскверненное сознание. Потому что мы приветствуем насилие. Очищение сознания также означает очищение вкуса – Это факт, что даже когда мы едим растения, мы убиваем, ведь растения тоже живые существа. Однако, согласно ведическому знанию, человек должен предпочесть употреблять в пищу менее развитые формы жизни, чем более развитые, потому что в этом случае он берет на себя меньше плохой кармы, менее развитые формы жизни испытывают меньше страданий. «Избегайте зерновой пищи на ночь!» Не ешьте мясо, рыбу, яйца. Не курите, не пейте спиртное. Занимайтесь физическими упражнениями, йогой. Не носите грязную одежду, меняйте ее чаще. При осквернении физического тела, при несоблюдении правил телесной чистоты, человек быстрее заражается бактериями и вирусами. Осквернение своего телесного сознания – это насилие над собственным телом и по закону кармы в человека совершившего насилие над телом вторгается вирус он тоже осуществляет насилие таков закон который невозможно изменить у лодыря в организме часто расцветает стафилокок почему стафилокок любит сахар а ленивые люди любят поесть сладкого особенно во второй половине дня Значение имеет даже правильная поза. Замечали ли вы, например, в университете на лекции такое? Человек рядом с вами уснул и расплылся по столу и стулу, и вам тоже хочется спать. А все дело в командах тела. Они очень сильны, им трудно не подчиниться. Чаще всего студент, уснувший на лекции, спать изначально не очень и хотел. Просто он принял расслабленную согнутую позу, от которой его начало клонить в сон. И на окружающих это действует тоже, поэтому старайтесь всегда сидеть прямо, ровно, не сворачиваясь калачиком и не сутулясь. Люди, привыкшие сидеть как попало, очень трудно отучаются от желания разваливаться в кресле, на стуле, лечь на стол головой. Но именно Прямая спина, развернутые плечи, поднятая голова способствует содержанию в чистоте тела и физического и тонкого. Желание валяться на диване, лежать на столе, разваливаться в кресле вместо того, чтобы сидеть ровно и красиво – это телесный эгоизм. А вы уже знаете, что эгоизм любого рода и продвижение к счастью несовместимы. Вопрос из зала. Мои родители очень хотят, чтобы я ела мясо. Они чувствуют себя несчастными, если я отказываюсь от него. Мама считает, что я свихнулась на вегетарианстве. Все мои объяснения о вреде мисоедения не помогают. Как быть? Ответ Олега Тарсунова. Это очень тяжелая карма. «Видимо, вам сильно хотелось есть мясо в прошлой жизни. Что делать?» «Я в свое время делал так. Сказал родителям, что испытываю к мясу сильное отвращение, возможно, у меня аллергия. Поев мясо, я просто убежал в туалет и засунул два пальца в рот». Мать в конце концов согласилась. «Да пускай ест, что хочет». На самом деле такой вариант не является обманом. Если девушка обманывает людей, которые хотят совершить над ней насилие и избегает изнасилования, разве она обманула? Она просто поступила разумно. Точно так же человек, который хочет избежать греха, может действовать, может совершить какой-то небольшой обман ради того, чтобы не обманывать себя, не жить греховной жизнью. Иногда нужно обмануть, чтобы совершить Гуманный поступок. Это не ложь. Ложь — это совсем другое. Очищение сознания, очищение тонкого тела немыслимо без желания что-то сделать для других. Вспомните, сколько раз в вашей жизни случались диалоги, подобные вот этому. «Машенька, постирай мне, пожалуйста, белье». «Сам постирай». Или...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 Все люди хорошие, абсолютно все. И если мы доброжелательно настраиваемся по отношению к окружающим, тогда их настрой тоже меняется. Важно поддерживать чистоту слуха. Нужно, как сейчас говорят, хорошо фильтровать информацию. То, о чем уже упоминалось выше, сплетни, известия о грабежах и разбое. Это не та информация, которая способствует чистоте слуха, а значит и очищению сознания. Конечно, если вы узнали о том, что кому-то нужна помощь или с кем-то случилась беда, такая негативная информация не должна пройти мимо вас. Нужно подумать, чем и как можно помочь. Но пустое перемалывание негативных известий и рассказов о том, как в мире все плохо, не приблизит вас к счастью. Слушайте духовную музыку, слушайте тексты Священного Писания, слушайте все то, что повышает ваш культурный и духовный уровень. Как определить, чист ли ваш слух? Если вас не раздражает мат, если вам нравится пошлый анекдот или скобрезная история, если вам нравится слушать сплетни, новости криминального мира, значит ваш слух не содержится в чистоте. Конечно, то же самое относится и к речи. Чем больше негатива мы произносим, тем труднее нам жить и тем сложнее достичь счастья. Меня часто спрашивают, а что делать, если мне нахамили на улице, если я стал свидетелем ссоры и скандала? Да, конечно. Мы не можем полностью избежать различных некрасивых сцен и подчас видим и слышим то, что видеть и слышать совсем не хотелось бы. В этом случае не нужно, как говорится, усугублять произошедшее. Не нужно вмешиваться, кричать, отвечать хамством на хамство. Желайте всем счастья. Немного практики для всех. Слушайте благостную музыку, в идеале духовную. Зайдите на сайт music.tarsunov.ru, и я пришлю вам духовную музыку, которую включаю на своих лекциях. Как определить, что музыка несет благость? Если вы видите, что во время звучания этой музыки дома никто не ругается, не ссорится, это значит, что музыка благостная. Дома должна звучать духовная музыка, не просто мелодия. Это еще не духовная музыка. Сам по себе звук не способен очистить сознание, если в него не вмешивается разум. А разум означает слово. Слово всегда что-то значит, поэтому любая музыка должна сопровождаться словами. Именно слова являются сутью звука. Все звуковые волны – настраиваются на то, что должно быть произнесено слово. Если нет слова «Бога» или слова о Боге, это значит, что музыка не является духовной, хотя ее такой могут называть. Музыка – это просто обертка, внутри должно быть что-то еще. Важна и чистота зрения. Зрение нельзя осквернять. А как вы уже, наверное, поняли, в наше время добиться этого очень сложно. Интернет, реклама, всевозможные шоу. Если вы включили компьютер или телевизор, а там демонстрируются подобные вещи, нужно просто выключать их. Это осквернение. Вся эта информация остается у нас внутри, и человек не может быть счастливым просто физически. Разум отклоняется в другую сторону, человек уже ищет счастье в другом месте. Приведу пример. Плакаты с обнаженными красавицами или накачанными атлетами. Как они воздействуют на того, кто на все это смотрит? На первый взгляд нет ничего особенного в этих картинках. Они просто для красоты. Но на самом деле они воздействуют на низший уровень сознания. «Хочу». А это уже развращение зрения, нарушение его чистоты. Если мы хотим сохранить зрение чистым... Не нужно искать в других людях недостатки. Радостно констатировать, что Иван Иванович потолстел и полысел, а Марии Петровне эта прическа ну совсем не идет. Этот негатив обернется прежде всего в вашу сторону. Веды рекомендуют вешать на стены только портреты святых людей. На что смотришь, таким и становишься. Если дома у вас есть изображение святых, Настроение, само собой, будет поддерживаться в хорошем состоянии, даже если на вас воздействует плохая карма. Ум имеет тонкую природу и всегда контактирует с тем, на что он смотрит. Когда вы смотрите на изображение святого человека, допустим, Сергия Радонежского, если вы христианской традиции, у вас в душе рождается радость, идет очистка сознания, потому что есть контакт с этим святым. Так действует тонкое тело. Если вы берете фотографию умершего родственника, у вас возникает ощущение горя. Можно привести еще более фантастический пример. Если какой-то ваш родственник находится в отъезде, возьмите его фотографию любой давности и смотрите на нее, но не предвзято, не вспоминая о том, какие эмоции и ощущения связаны с этим человеком. Итак, несколько дней подряд, и вы увидите, что каждый день на фотографии будет другая эмоция. Это означает, что сейчас у вашего родственника другое настроение, не такое, какое было вчера. Между вами есть связь, поэтому, повторюсь, изображения и зрительные впечатления очень важны. Вопрос из зала. Можно ли на стенах помещать фотографии детей, родителей? Ответ Олега Тарсунова. Можно, если при этом вы думаете о них позитивно. Если же, например, у вас висит портрет родственника, который вызывает у вас негативные ассоциации, то лучше снять его. Сначала отработайте свое отношение к этому человеку, а потом разбирайтесь, нужен ли вам на стене его портрет. Если вы... Хотите повесить на стену, например, фотографию своего ребенка, лучше выбрать ту, где он сфотографирован вместе с вами, чтобы у него не возникало подсознательного впечатления, что он самый лучший, а все остальные фотографии на стене недостойны. Лучше всего располагать на стене изображения и фотографии святых. Что дает практика очищения зрения? Человек не просто читает молитву или желает всем счастья, он смотрит на святого или на изображение Бога, если это позволено в его традиции, и начинает видеть мир божественными глазами. Для него все хорошие, для него все хорошо в жизни, счастье есть, несмотря ни на что. Он понимает, что жизнь бренна что придет физическая смерть, но все имеет духовную природу, поэтому мы живем вечно, он понимает это, он не боится трудностей, потому что счастье есть. Когда человек терпелив, когда есть счастье, когда человек не боится трудностей, когда есть счастье, когда есть счастье, он может горы свернуть, когда счастья нет, невозможно Ничего сделать. Есть также понятие очищения обоняния. Человеку, стремящемуся к счастью, следует избегать дурных запахов. Если вы спите в комнате, где присутствует плохой запах, вам будут сниться кошмары. Это означает контакт с духами. Через дурной запах духи входят в человека. Это очень хороший способ зажигать благовония в квартире для очищения от них. Следующий очень важный момент – очищение ума. Это означает выработку в себе положительных качеств характера. Человек, который действует таким образом, будет счастливым в любой период жизни, в любой ситуации. Каждое положительное качество характера дает много преимуществ. Правдивость позволяет видеть будущее предвидеть несчастные случаи, понимать хорошие и плохие поступки и мысли других людей, никогда не ошибаться с выбором работы и специальности. Отказ от насилия дает возможность и уверенность в том, что над вами не совершат насилие. Даже если вас хотят побить, то не смогут. Я знаю одного человека, который во время войны в Чечне раздавал людям пищу в то время, когда все сражались. Он поехал туда, чтобы кормить голодных. Трижды его хотели убить и не смогли, у них не хватило силы. Он не сопротивлялся, просто смотрел на врагов, и они не смогли ничего с ним сделать. Что это значит? Ненасилие. Человек не хочет совершать насилие, и он неуязвим. Вы можете вспомнить пример Иисуса Христа. Он пострадал за людей, и насилие над ним было совершено, но что он обрел? Он обрел гораздо больше, чем мы можем себе представить. Он обрел духовное счастье. Человек должен отдать все свои силы ради окружающих людей, для того, чтобы помочь им жить правильно, наставить их на путь истины. Тогда он становится счастливым. Цитата. Человек должен отдать все свои силы ради окружающих людей, ради того, чтобы помочь им жить правильно, наставить их на путь истинный. Тогда он становится счастливым. Чистота ума означает, что вы не хотите действовать, думать и жить так, чтобы приносить кому-то страдания. Вы хотите развивать в себе силу, которая даст возможность приносить всем счастье. Сама по себе идея действовать так уже делает человека счастливым, потому что счастье — это сила, которая исходит изнутри. Эту силу дает сверхдуша. Сверхдуша — это Бог, который живет также и в нашем теле. Веды говорят, что в теле живут две личности. Одна — это сверхдуша, другая — душа. Сверхдуша. Является голосом совести, она показывает, что такое хорошо и что такое плохо, дает психическую энергию для выполнения того или иного действия. И когда человек совершает хороший поступок, сверхдуша наполняет его счастьем, когда он совершает плохой поступок, она лишает его счастья. Иногда счастье приходит само собой в силу хорошей кармы. Вдруг, неожиданно, в какой-то день в нашу жизнь приходит счастье, огромное счастье, непонятно откуда взявшееся. Скорее всего, по карме пришло благодаря тому, что вы сделали что-то хорошее в прошлой жизни. И, наконец, самое главное – это способность перетянуть разум от неправильного понимания счастья к правильному. С этого, собственно, и начиналась эта глава. Тот, кто способен постичь, что такое счастье, и направлять себя каждый день в нужную сторону, достигает счастья. Для этого и предназначенные молитвы, аскезы с утра, пожелание всем счастья, намерение простить всех людей. Хорошо известное пожелание «Я желаю всем счастья». Искренние слова Простите меня, пожалуйста, за то, что я поступил плохо. Это не что иное, как стремление к счастью. И обязательно нужно понять, что счастье внутри нас. Вопрос из зала. Телесное очищение, очищение сознания в результате поста или правильного питания – это действительно чудо. Чистота чувствуется. Настоящее ощущение полета – но мне не удается его удержать, и часто все заканчивается куском копченой колбасы. Что делать? Ответ Олега Тарсунова. Если вы будете очищать свое сознание для того, чтобы испытывать чувство полета, значит, вы ничего не поняли. И все у вас будет заканчиваться колбасой. Почему? Потому что человек очищает свое тело и сознание для того, чтобы жить для других. И счастье будет ощущаться само по себе. Человек не должен хотеть ощущения «я чистый», «я безгрешный». Не для этого мы этим занимаемся. Это не приводит к счастью. Человек таким образом лишь противопоставляет себя окружающим. Если я солнце, то все остальные букашки рядом со мной. Вы поняли, в чем секрет? Человек не должен стремиться чувствовать счастье. Он должен хотеть, чтобы другие чувствовали счастье. Тогда он будет счастлив и сам. И колбасы не захочется. Конечно, для того, чтобы пройти этот путь, как и любой другой, нужна сила. Ведь сознание, не привыкшее к новому пониманию вещей, будет сопротивляться. Многим очень сложно осознать, что счастье нужно искать внутри себя и находить его в помощи ближним. У меня испортилось настроение, и сегодня я хорошим быть уже не могу. Такая мысль означает, что надо вновь возвращать разум назад, вспоминать, что такое счастье и откуда оно берется, и снова появится сила. Сложно быть хорошим, когда карма, судьба, оказывает на нас негативное воздействие, очень сложно. Но если мы хотим быть счастливыми, нужно, несмотря ни на что, возвращать свой разум к правильному пониманию счастья. У вас, наверное, возник вопрос, и что же, так всю жизнь карма меня наказывает, а я ищу счастье в себе? Цитата.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 Если вы действуете таким образом, то постепенно, точно так же, как тучи рассеиваются под влиянием солнца, так же и знание о счастье рассеивает страдания. Однако страдания сами не рассеются. Очень важно понять это. Не нужно думать, ну вот сегодня я позволю себе что-то запретное, а завтра опять буду хорошим. Из этого ничего не получится. Поиск счастья должен быть постоянным. Счастье нужно добиваться, оно не придет само по себе. Иногда человек вроде как осознал эту мысль, но рано утром вставать не хочется, прощать никого не хочется, не хочется изменять себя, отказываться от вредных привычек. И все возвращается на круги своя. Но надо понять одну простую вещь. Если у нас сейчас нет счастья, значит, счастье где-то в другом месте. Значит, надо менять свой образ жизни, надо перетягивать свой разум в другое место, но не все этого хотят. И начинают винить окружающих. Нужно очищать разум. Как именно мы с вами только что подробно рассмотрели, читать духовную литературу, искать наставников, стремиться избавиться от своих недостатков – все это является очищением разума. Если человек действует в этом направлении, счастье для него гарантировано, он будет счастлив, несмотря ни на что. Вопрос из зала. Если произносить имя Бога в разных традициях. Например, с утра православная молитва, а затем ведические мантры. Будет ли это правильно или необходимо произносить имя Бога только в одной традиции? Ответ Олега Тарсунова. На самом деле человек имеет право прославлять Бога, как он считает нужным. Потому что Бог предстает перед разными людьми в разных культурах по-разному. Потому что люди разные, даже Христа, понимают по-разному, поэтому и христианство делится на много направлений. Бог имеет индивидуальные отношения с каждым человеком, у каждого свое понимание Бога. Есть традиции, которые дают возможность понять Бога именно так, как ты чувствуешь, однако есть люди, которым нравится понимать Бога и в этой традиции, и в этой. Он хочет постичь глубину Бога, его широту, его многообразие. Ну, почему нельзя? Можно ведь быть гражданином двух стран сразу, это не запрещено, но если вам спокойнее выбрать какую-то одну традицию, выберите, главное, чтобы не было агрессии к представителям других религий. О главном в этой главе. Если в сознании нет чистоты, понимания счастья не будет.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 В силу хорошей кармы. А вот это лучше прослушать дважды. Счастье внутри нас. Счастье в очищении сознания. Очищение сознания начинается с осознания ошибок и недостатков. Исправим сознание. Исправим негативные моменты в жизни. Если вы думаете, что счастье зависит от соседей, мужа, ребенка, от всех, кто нас окружает, вы еще не достигли понимания счастья. Человек, который способен постичь, что такое счастье, и направлять себя каждый день в нужную сторону, достигает счастья.